Глава двадцать седьмая. Космическая крепость Греев. Три недели мы к ней прорывались, три недели мы носились из сектора в сектор, путая планы противнику. Тот тут, то там, уничтожая их орбитальные станции. Я чувствовал времени мало, очень мало. Пустота готовилась нанести свой удар, самый мощный. И что-то мне подсказывало, если они достигнут центра нашей галактики. Если они доберутся до той гигантской чёрной дыры, то всё пропадёт. И из-за этого мы должны были спешить. Нужно было окончательно разобраться с грейснами, уничтожить их логово и их самих. По оперативным данным, что мы получали при захвате тех и иных кораблей, особенно командных, мы смогли узнать, что они сегодня оба, отец и сын, будут в своей крепости. Это самый удачный шанс, чтобы уничтожить их, отправить в небытие. Но есть одно но. Там была и могла, которая стала сосудом для их будущего наследника. Демис что-то говорил про то, что она стала частью нашей семьи. Но я подозревал, что как только она его взрастит до того возраста, когда не нужна будет мать, а не от нее избавится, просто выкинут как отработанный мусор. Из каждой минуты я все больше убеждался в собственной проводе. Ахренеть! Первым удивился Лаки, когда мы залетели в столичную систему Грёвов. Да тут больше пяти сотен кораблей. Вот как мы нахер через них прорвёмся? Есть у меня одна задумка, спокойно сказал я. Но она потребует от меня очень и очень многого. Возможно, я все запасы энергии в своём накопителе истрачу. А может и нет. Посмотрим. Пока у нас есть маскировка, летаем и смотрим, где можно успешно пробиться. Если бы не мгла, С сожалением говорила Алиса. "Мне кажется, ты бы просто уничтожил эту крепость одной своей способностью. Но чертово обстоятельство. Да они специально беременную девушку используют для прикрытия, чертовы уроды". Я промолчал. Всё смотрел эту неприступную крепость, которую окружало больше сотни различных оборонительных космических станций с множеством орудий на них. И это на самом деле поражало. Я обычно спал, когда мы прилетали сюда. Мне было неинтересно, что тут да как. Я вообще не думал, даже несколько лет назад, что буду пытаться брать штурмом эту крепость. Но судьба сложилась иначе. Сама оборона крепости была эшелонирована смешанной. Всего было три линии обороны, с каждым разом она была всё плотнее и плотнее. За первый пролёт я насчитал 40 станций на первом рубеже. Имелись просто гигантские дыры в обороне, примерно по несколько астрономических единиц. Но уже вторая линия обороны она прикрывала эти дыры. Анализ показал, что если прорываться, то придётся нырять в такую дыру, но потом мы врежемся в конус огневого прикрытия второго эшелона обороны. Там тоже были пробелы в обороне, но всего в половину астрономических единиц, и там тоже было 40 станций. И третья линия обороны была не исключением, только там вообще не было мест, где мы могли безопасно пролететь. Конусы максимальной дальности огня переплетались друг с другом. Одно радовало. Хоть и научились применять снаряды, которые превышают скорость света, всё равно есть примерно 10 секунд, чтобы увернуться. И если пролететь на огромной скорости ровно промеж пересекающихся секторов огня, то нас могут не зацепить. Но что-то мне подсказывало, что без боя, без уничтожения хоть одной станции дело не обойдётся. Они постоянно двигались в пространстве, и это ещё сильнее усложняло дело. Плюс тут, как я смог заметить и посредством Элси уточнить, каждая линия обороны прикрывалась огромным щитом, а каждая станция ещё отдельно и своим щитом. Ну и сама крепость имела свой щит. И всё это в совокупности представляло достаточно большую проблему. Можно было переместить наш корабль один раз, может, пять максимум. Как я тогда сделал это больше сотни раз, я так и не понял. За эти 3 недели пытался нас переместить хотя бы шестой раз. Но не вышло. Хотя сейчас я развил зерно до максимального уровня. Может, и прокатит. Так что сейчас оно выглядело так. Развитие зерна пятый плюс плюс уровень из 5. Дальнейшее развитие возможно в определённых условиях и опасно для жизни. Открывает новые способности с повышением уровня зерна, старые способности становятся сильнее. Развитие большого канала пятый плюс плюс уровень из 5. Дальнейшее развитие в возможно в определённых условиях и опасно для жизни при повышении уровня позволяет лучше контролировать на расстоянии способность. Необходимо улучшение при активации более сильных способностей. Развитие малых каналов 5++ бурон BSD дальнейшее развитие в возможно в определённых условиях и опасно для жизни позволяет лучше манипулировать размерами способностей и необходимо улучшение при активации более сильных способностей. В то время как способности в обычном режиме стали выглядеть так: малократовая абсолютная нора позволяет на дистанции до пятнадцати двадцати семи с половиной девяносто трех целых семьдесят пяти сотых двести тридцать четырех целых триста семьдесят пять тысячных пятьсот восемьдесят пять целых девять тысяч триста семьдесят пять десятитысячных метров создавать разрывы в пространстве и перемещать себя или свои части тел, также возможно перемещать различные предметы. десять, двадцать, сорок, восемьдесят, сто шестьдесят ATF одно использование, кратковременные защитные разрывы, защитная активность способность позволять полностью упоглотить, переместить один снаряд размером до двадцати пятидесяти сто двадцать пяти триста двенадцать целых пять десятых семьсот восемьдесят одного целого двадцать пять сотых миллиметров, попадание которого способно причинить урон Во время активации способности внутренний компьютер прочитывает любую угрозу. Если она поглощается текущей защитой, способность не тратится. Способность второго уровня может поглотить дважды снаряда калибра, соответствующие первому уровню способности. Способность третьего уровня может поглотить дважды снаряда калибра, соответствующие второму уровню способности, либо четыре снаряда, соответствующие первому уровню способности. 5, 10, 20, 40. Возможность это её одно использование. Пусть дод на усиление снаряда, усиливает любой снаряд, заряжая его пространственным эффектом, увеличивает зону поражения любого снаряда в 1.5, 3, 6, 12, 24 раза. Поражённые участки переносятся в случайную зону пространства в радиусе 2 км. 5, 10, 20, 40, 80. Это её одно использование. А вот изменка контроллера с эмоции доступно применение способностей максимал 11-го уровня. Если верить системе, то моя первая способность позволяла сделать прыжок почти на 143 км, даже чуть больше. И это просто огромное расстояние для обычного человека. Но это был не самый большой мой предел. Ещё тёмный мог усилить меня в три раза. В итоге получалось, что я смогу использовать способность аж 33-го уровня. Но один раз, потом умру. Из меня просто будет высосана вся жизнь. Но даже так это выходило больше 5 триллионов метров, либо 5 миллиардов километров. Это просто охренеть, как много. И сейчас мне точно такая способность была не нужна. Но смотря на то, как преобразится моя первая способность, решил посчитать и для своей усиливающей способности, которая единственная с ростом уровня увеличилась всего в два раза. Но результат тоже поражал, причём очень и очень сильно. Любой снаряд ценой своей жизни я мог усилить в 805 небольшим миллионов раз. А если это будет какая-нибудь ядерная боеголовка, то что тогда? Теперь я понимал, почему меня так стали бояться. Видимо, старики начали подозревать о моём максимальном потенциале. Если бы так умел каждый, воет. Надавило своими мыслями Алиса. Ты там уснул, что ли? У нас уже 2/3 от заряда батареи осталось. Ещё немного и придётся отступать. Я не знаю, будут ли там два этих урода, за которыми мы охотимся. Так что соберись. Ты вообще на что там отвлёкся? Да так, мелочи, усмехнулся я, отправляя по нашей системе информацию по расчётам моих способностей. А после этого повисла гнетущая тишина. Но напряжение в канале всё сильнее и сильнее нарастало, и спустя, может, минуту, не следил за временем, я начал говорить. И это не шутки. Это мои реальные возможности. Помнишь, у меня руки загорелись черным. Так вот, это тот же эффект, только контролирую меня на этот раз мною. И зачем тебе такая мощь? А шарашено проговорила девушка. Это же можно целый сектор галактики отправить в небытие. Зарежь в корень, усмехнулся я. Это я и хочу сделать, но потом, когда разберемся с грейами. Но ты же погибнешь! Как миньон, ты не сможешь настолько далеко применить свою способность. Тебя просто так же перенесёт непонятно куда. По всей видимости, она поняла мой план и уже начала меня отговаривать. Но я свой выбор сделал. Подумайся, может есть другой способ всё изменить? Пустотное что-то начинает формировать. Спокойно начал пояснять я. Даже если так смотреть, то они пытаются прорваться только на территории вайтов, где успели больше всего углубиться. Им там осталось всего 2/3 пути преодолеть до центра нашей галактики, и там они начинают давить больше всего. На остальных фронтах они присутствуют постольку, поскольку просто отвлекают внимание. Но я чувствую, стал чувствовать после того, как Зерно и все каналы до пятого развил, они что-то делают на окраине. Всю материю и все чёрные дыры пытаются соединить вместе. Это начнёт разрывать нашу галактику на части. И если они смогут весь захваченный сектор под это подмять, То будет худо, и из-за этого я должен это сделать. Элси, да? Удивилась, чего прежде я за ней не замечал бы, во я помощница. Разработай эскиз установки для запуска ядерных ракет с нашего корабля и при первой же возможности начни установку. Ядерную ракету захватим сейчас, может не просто ядерную, может на основе темной материи, что будет лучше, но не суть. Поняла? Да. Тут же аттракт увала она. Ты так хочешь покончить со всем этим? отдать свою жизнь? Отрешено говорила Алиса, явно не понимая, за что я так с собой и с ней. Почему это я должен рисковать, а не всё остальное человечество? Если не я, то кто? ответил я вопросом на вопрос Алисе. После чего наша беседа сразу сошла на нет. Но она была права. В самом начале тянуть было больше нельзя. Нам надо было действовать и действовать очень быстро. У нас была всего одна попытка. Плана не было, подстраховки не было. Отходных путей не было. Был только энтузиазм, была ненависть, было дикое желание покончить с этими уродами. Но всё же я знал, как можно прорваться, по крайней мере, через два эшелона незамеченными. Значит так. Начну я вещать сразу всем. Сейчас летим ровно к крепости, промеж двух оборонительных систем первого эшелона обороны. Молния, следи за тем, как мы близко к ним находимся. Настрой свою систему слежения так, чтобы мы могли знать, попадаем мы в сектор огня или нет. Пилоты, ваша задача постоянно слушать, что говорит Молния и что говорю я. В случае, если мы не дали вам команду, а нам грозит опасность, разрешаю импровизировать. Стрелки, огонь открывать только по моей команде, либо когда нас засекут. Если услышали что-то подобное, то можете смело устраивать хаос по всем направлениям. Можете не залеть бы и припасов. Это относится уже ко всем. Десница, постоянно следи за показателями щита и общего запаса энергии. Помни, что даже если батарея полная, выше определённой напряжённости система генерации щита просто не выдержит. Предупреждай сразу. Плотный огонь может моментально оставить нас без возобновляемой защиты. Все готовы? Замолчал Яна короткое мгновение. Ожидай вопросов или возражений. Тишина, значит все согласны. Пульсар, сейчас не удивляйся, но каждый твой выстрел будет сильнее в двадцать четыре раза. Стреляешь строго по моей команде, основным орудием. Я не бесконечный. Три выстрела могут полностью осушить меня, если не успею перекачать энергию из накопителя в организм. Понял. Спокойно оттраппортовал он. Тогда начинаем. Твёрдо сказал я: "Пульсар, разворачивай корабль. Курс на крепость". Сделав резкий разворот, мы тут же устремились почти со скоростью света к крепости. Затормозить проблемы не было, на это были мои способности. Если что, просто разверну корабль в обратном направлении, если уж совсем не будем успевать. Вокруг кружилось несколько патрульных кораблей. У них были какие-то усовершенствованные системы слежения. Если верить добытой в боях информации, но какие именно системы, мы точно не знали, но пока они нас не видели. Их было мало, чтобы они полностью смогли прикрыть все направления этой звёздной системы, этой крепости. Сейчас мы летели со стороны звезды, так что нас было довольно плохо видно. Наш почти полностью прозрачный силуэт пропускал большую часть лучей через себя, а если быть точным, то просто перенаправлял их так, как они и должны были двигаться. Подходим к первому рубежу, спокойно сказала Алиса. Приближение через 30 секунд. Я сразу напрягся и почувствовал напряжение от остальных. Они знали, насколько меня хватит. Я тоже знал. Но я стал немного сильнее, возможно, это поможет продержаться чуть дольше. Всё же чем выше способность, тем проще перемещать габаритные объекты. Жаль, про это в описании способности не сказано. Приходится самому додумывать. Когда я уже начал чувствовать постороннее поле, я тут же открыл перед нашим кораблём кротовую нору. И мы проскочили первый энергетический щит. Кротовая нора за нами тут же схлопнулась, но нас засекли. Видимо, они именно этого и ждали. Но всё равно, прежде чем они что-то смогут сделать, а они должны понять, где мы именно, а мы можем быть уже где угодно. Я ведь мог выкинуть нас в произвольном направлении. Так, будь в готовности. Тут же начал подбодрить всех я. Скорее всего, в этом направлении вылетит небольшая флотилия, предел тяжёлый крейсера. У крепости просто нет портов, способных вместить корабли большего размера и типажа. Но есть вероятность, что будет несколько крейсеров несущего типа. Могут внутри себя иметь до 50 кораблей москитного флота. Так что будьте внимательны. Алиса особенно тебя касается, и снова повисло напряжённое молчание. Мы спокойно продолжали двигаться вперёд, но немного сместив свою траекторию. Нам надо было протиснуться между сферами огня станций, чтобы проскочить и через старую линию обороны. Для этого, может, понадобится сделать сразу несколько прыжков, но я был к этому готов. Если в прошлые разы я с первой же попытки начинал уставать, то сейчас никакой усталости не было и в помине. Подходим ко второму рубежу. Развела на короткий миг тишину молния. Идём по касательной. Толщина щита километр. Войд. Нам надо сменить траекторию для прыжка. По той линии, что мы идём, приведённая толщина щита составляет около двух сотен километров. Пульсар. Спокойно, я обратился к пилоту. Когда останется около половины километра, резко сбрасывай скорость, а то она у нас огромная для такого виража. И разворачивайся в сторону щита. Будем делать прыжок Он ничего не ответил, просто где-то через минуту начал выполнять мой приказ. Когда скорость упала, и я начал чувствовать изменения в гравитационных полях, всё же двигатели сильно давили на них. Я сразу приготовил свою способность. И стоило нам полностью развернуться, как мы оказались по ту сторону щита. Первые несколько мгновений ничего не было. Станции перемигнулись, мол, заметили что-то странное, но более ничего не было. Это меня напрягло. Но потом картинка начала вырисовываться сама по себе. Перед нами, почти во всю доступную моему взору ширину фронта, почти от станции до станции, начали разворачиваться бортам к нам сотни кораблей. Двоюродный дед в игре не играет. Если он хочет истребить противника, он это сделает. И сейчас у него были все шансы это сделать. По нам открыли огонь, тут же воскликнула Алиса. Всеми орудиями По всей линии фронта почти нет свободного места для нас. Манёвр уклонения, срочно. Войд, прыжки, несколько штук сейчас надо. Давай, Элси, показывай куда. Отправляю данные траектории. Вот же чёрт. Тяжело вздохнул я и напрягся. Стрелки, ваш выход. Сделайте нам коридор. Ел уничтожьте этих уродОВ, что нам мешают. Пульсар, ровно перед нами по моей команде, огонь.